14. Наташа вместе с мужем уезжает на все выходные к её родителям. Она предлагает поехать вместе с ними и даже подбивает на эту авантюру Машку. Но мне удаётся отвертеться от её неуместного предложения. Я даже подруге с трудом смотрю в глаза, не говоря уже о её родителях. Им я по доброй жизни обязана за моральную и материальную помощь, которую они оказали мне, когда я осталась круглой сиротой без крыши над головой. Это было бы немым предательством с моей стороны поехать туда с ребёнком от мужа подруги. Вдруг они бы заметили. А ещё рядом с Сергеем я смущаюсь, краснею, испытываю тахикардию и всё чаще вспоминаю, как сильно его любила. Это чертовски неправильно, но я тешу себя тем, что как только перееду на новую квартиру, моё мучение закончится. Машуль, поможешь мне собрать вещи? спрашиваю у дочери, когда мы остаёмся одни. «Да». Она нехотя поднимается с места и подходит к чемодану. «Чем ты расстроена?» «Мамуля, нам обязательно переезжать?» — спрашивает она. «Мне так здесь нравится». «Котёнок уверяет тебя, новая квартира будет чудесной. Там много цветов, красивый ремонт и уютный закрытый двор, где всегда играет много-много детей». «Мы мешаем тёте Наташе?» «С чего ты взяла?» — удивляюсь я. Она разговаривала с кем-то по телефону и сказала, что устала от постоянного шума. Мама, что такое общежитие? У меня немеет язык, а в голове начинает звенеть так сильно, будто там улей. Маша ждёт моего ответа, поэтому я быстро беру себя в руки. В конце концов, чего я хотела? Мы атаковали территорию подруги больше, чем на 2 недели. Каждый был устал так жить. Благо, Наташа всегда вела себя вежливо и ни единым словом не упрекнула меня в этом. А то, что она кому-то жаловалась по телефону, ни на грамм не уменьшает моей благодарности к ней. Наташа вместе с Сергеем приезжают в понедельник рано утром. Я отпрашиваюсь с работы, чтобы перевести вещи, пока Машка в саду. Глеб несколько раз предлагает мне свою помощь, но я вежливо отказываюсь. Мне так жаль, что вы переезжаете, произносит Наташа. Перестань, улыбаюсь ей. Без нас будет спокойнее. Маша, она у меня слишком активная. Обычный ребёнок. Вспомнила сов детстве. На лице подруги нет ни единого намёка на то, что она врёт, поэтому разговор с дочерью я тут же стираю из памяти. Она ещё ребёнок, могла что-то не так понять, не то услышать. Уже вызвала грузовое такси, с похватывается Наташа. Нет ещё. Я попрошу Сергея, чтобы отвёз тебя. Не стоит, я справлюсь. Самостоятельно подымешь вещи на пятый этаж? Скидывает брови подруга. Не глупи, Кать. Сергей у меня настоящий мужчина. Мне приходится принять помощь Наташи, чтобы не вызвать подозрений. Я так устала жить во лжи и в постоянном притворстве. Сергей с лёгкостью подхватывает чемоданы и заносит их в лифт, пока я обнимаю подругу на прощание и горячо благодарю. Обещай, что будешь часто приезжать к нам в гости, если будет получаться с работой, Наташ. Я умею быть настырной, Кать. И я об этом знаю. Мои вещи чётко влезают в просторный багажник внедорожника, а Сергей ещё раз подтверждает, что ему по пути и не составит труда мне помочь. Наш разговор ограничивается уточнением адреса, где живёт Алевтина Сергеевна, и коротким вопросом о том, как моя нога. Лифт не работает, поэтому помощь Сергея приходится очень даже кстати. Он заносит вещи в просторную прихожую, небрежно оглядывает обстановку и берётся за ручку двери. Если что-нибудь нужно, не стесняйся обращаться, Катя, произносит он. Всё, что могли, вы уже сделали, отвечаю ему. Прийти ли нас с дочерью, и нашли прекрасную работу. Остаётся верить, что хотя бы эту квартиру я нашла сама. Мои губы трогает улыбка, и Сергей неожиданно начинает улыбаться мне в ответ. Можешь не сомневаться, я не имею к этому ни малейшего отношения. Спасибо вам и тебе, отвечаю охрипшим голосом. Сергей кивает, а его лицо вновь становится серьёзным. Он берётся за ручку двери и выходит в подъезд. В грудной клетке сильно печёт, когда Сергей останавливается у лестничного пролёта и смотрит на меня так пристально, словно чего-то ждёт. Чтобы не испытывать свою выдержку, спешно захлопываю дверь и унимаю колотящееся сердце. «Это в последний раз. Я сделаю всё, чтобы это было в последний раз».